Мое любимое и главное подразделение людей в то время, о котором я пишу, было на людей комельфо и на комельнефопа, по-французски на благовоспитанных и неблаговоспитанных людей. Второй род подразделялся еще на людей, собственно, не комельфо и простой народ. «Людей комельфо я уважал»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 Не отсутствие внимания ко всему прекрасному, совершающемуся вне кружка Камельфо, все это еще было не главное зло, которое мне причинило это понятие. Главное зло состояло в том убеждении, что Камельфо есть самостоятельное положение в обществе, что человеку не нужно стараться быть ни чиновником, ни каретником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 Я был очень благовоспитанным человеком. Эта участь ожидала меня.